Глава восьмая Амуну кажется, песок набился везде В волосы, в штаны, в тюки с вещами Сухой, сыпучий Свободной от него остается почти сладкая вода Когда туарыги грабят их, никто не удивляется Караванщики давно привыкли, так что отдают часть товаров и двигаются дальше. Их путь лежит на север, и Омон идет вместе с ними. Но замечает на себе взгляд одного из туарегов. Тот подходит ближе на нем рубашка и штаны поверх накидка цвета Индиго. Платок Тагельмуст скрывает лицо, видны глаза, необыкновенно темные, не похожие на глаза туарегов. Ты не караванчик, заявляет подошедший, ты бог. Брови Амона удивленно взлетают, он не сразу понимает, что к нему обращаются на египетском, его родном языке. Пойдем. Незнакомец разворачивается и идет прочь, уверенный, что Амон последует за ним. Караванчики смотрят с опаской, но Амон заинтригован, поэтому легко спрыгивает с верблюда и идет вслед за туарегом. От остальных отделяется еще одна фигура, успевает догнать незнакомца и Амона. Сила пустыни приподнимается песчинками вокруг ладыжек. И Амон радостно говорит, «Сет, ты что здесь забыл?» «Хотел спросить о том же», — мрачно говорит подошедший Сет. «С чего ты решил пойти с караваном через пустыню? Интересно стало». Амон поворачивается к тому незнакомцу, кто первым заметил, что он бог. В грудь Амона упирается острие копья. Сет хмыкает, «Знакомьтесь, Амон, Анубис». «О, радуется Амон, я видел тебя после рождения, не обижайся, ты был тем еще уродцем». Уверен, что я изменился с тех пор. В словах чувствуется улыбка, через несколько мгновений и копье опускается. Это будет правильно, я убил тех богов и не знаю, что еще могу сделать. Нет. Единственное слово с упало шариком не свинца Артути, бескомпромиссным, проникающим во все щели. Отодвинувшись, оно нахмурился, так и не вставая с пола. Так будет лучше для всех, я убил богов. Чудовищ ты тоже убил и всех спас. Знаешь, что такое сопутствующий ущерб? Не хочу, чтобы из-за меня возникли проблемы между пантеонами. Нет. Спорить Сет не собирался, и Анубис понимал это лучше многих. Уговаривать не стал, сжал губы для себя, все решив. Сет глянул на Амона, так что солнечному богу стало не по себе, но он отлично понимал, что имеет в виду Сет. Выпрямившись, Амон позволил теплой солнечной силе заполнить комнату. Как глава пантеона я запрещаю тебе связываться с ацтеками. Амон ненавидел это, когда приходилось напоминать, что он способен приказывать, когда запрещал что-то властью, пусть даже на благо. Лицо Анубиса стало непроницаемым, но он кивнул. Амон не сомневался, сил нарушить прямой приказ у Анубиса хватит, но он не будет этого делать, по крайней мере, точно не сразу. А там уже и сам Амон что-нибудь придумает. Поднявшись с пола, Анубис молча вышел из комнаты, и сила Амона упала вместе с его настроением. «Спасибо», — сказал Сет, — «для его же блага». Амон вздохнул. «Все равно погано». Он любил свою силу, теплую, медовую, струящуюся сквозь кости и мышцы, но ненавидел, когда приходилось обращать ее против кого-то. Особенно против друзей. Сразу хотелось смыть с себя гадостное ощущение, так что Амон направился в душ сделал воду погорячее, вытащил гель с запахом имбиря. Кажется, его терпеть не могли все, кроме Амона. Ему он напоминал о чем-то неуловимом, неосязаемом, отдающем и прошлом, и будущем одновременно. Теплый запах солнца и земли, достаточно плотный и яркий, чтобы привлекать и пробиваться через безразличие. Больше всего Амон боялся стать равнодушным. Он видел, как это происходит с богами, слишком старыми, чтобы успевать за изменяющимся миром. Постепенно засыпающими, не хуже чудовищ, превращающимися в апатичное нечто. Боги не умирали, но могли каменеть, будто доисторические реликты. То же самое наверняка бы произошло с Осирисом в скором времени. Амон был древен, очень древен. Когда он первый раз действительно испугался, что станет бесчувственным, то отправился в пустыню, точнее, с караваном через пески на север. Надеялся, что необычное путешествие расшевелит его, к тому же он знал, что так периодически делал Сет, пусть и по совсем другим мотивам. Но если ему так нравится пустыня, может, что-то в этом и есть. До сих пор Омон не знал, встреча вышла чистой случайностью, или это Сет понял, с каким караваном едет солнечный бог, и туарыги напали по его инициативе. Тогда Сет уже некоторое время жил с кочевниками пустыни, и Амон с радостью к нему присоединился, познакомившись и с Анубисом. До этого он видел принца смерти сразу после рождения, и как глава пантеона и просто его интересовал новый бог. Он помнил, как Нефтида хотела сразу уйти вместе с сыном из Дуата, но Осирис не то чтобы не позволял. Он честно сказал, что Анубис – бог смерти, родившийся среди мертвецов и первое время он не сможет жить в мире людей. Он не врал, что мог нехотя подтвердить и Амон. Дуат он терпеть не мог, но ощущал, что если прочих богов царства мертвых будет медленно убивать, то принцу мертвых наоборот стоит встать там на ноги. Нефтиде потом пришлось уйти, и даже она не могла постоянно оставаться в Дуате. Про Анубиса Амон мало что слышал, так что удивился, увидев его в мире людей. Но еще больше поразился, с каким восторгом юный принц мертвых воспринимал окружающее. Это хорошо показало и самому Амону, как стоит смотреть на мир. Неважно, что впереди у тебя вечность, каждый день прекрасен по-своему, каждый рассвет и закат отличаются. С тех пор Амон не боялся стать равнодушным. После душа он хорошенько вытерся полотенцем и обернул его вокруг бедер. Направился на кухню, но застыл в дверях, уставившись на гостью. А поп... Она поморщилась, не снимая темных очков. Эбби. Хорошо, Эбби. Как ты здесь оказалась? В голове Омона успели пронестись сотни вариантов, начиная с того, что защита, которую поставил Сет на квартиру никудышно, заканчивая тем, что девушка впустила, например, персифона. Дверь не закрыта. О! Омон понял, что это он входил последним. Он не мог найти анобиса, и у него совершенно вылетело из головы, что в современном мире стоит проверять замки. Следующей мыслью Амона пришла та, что он вообще-то стоит в одном полотенце. «Будешь чай или кофе? Может, блинчики?» Попытался сгладить неловкость Амон. «Что за блинчики?» Указав на стул, Амон достал из холодильника тарелку, не утруждая себя микроволновкой, погрел блинчики щелчком пальцев и поставил их на стол. «Ммм, варенье закончилось, все без съел. Но попробуй так». Амон сел за стол, думая, что тот мог быть и повыше. Все-таки мода ходить в одних набедренных повязках давно прошла, и ему совсем не хотелось показываться эби в таком виде. Он смотрел за ее реакцией на блинчики, почему-то это было важно. Отбросив волосы с розовыми кончиками назад, она попробовала, и ей явно понравилось. «Сет тебя убьет, если увидит», — сказал Амон. Он и сам не знал в прямом или переносном смысле, зачем ты пришла. Не могла понять твоих эмоций. Она нахмурилась, не знала, как объяснить. Мы с тобой связаны, Амон. Мы как две части целого. У черного есть белое, кивнул Амон. Все в мире находится в равновесии. Если есть сила, значит, должно быть нечто, что ей противостоит. В нашем случае буквально. Она свернула еще один блинчик трубочкой и откусила. Как так вышло, что ты ничего не знаешь о мире? Тебе лучше знать, Амон. Как усыпили чудовищ? Амон знал. Не то чтобы соглашался, но среди чудовищ до недавних пор спал, спала Апоп, которая хотела его убить, так что Амона все устраивала. Считалось, что чудовище — порождение первозданного хаоса. Той эпохи, когда не существовало еще нынешних богов. Их сила иная, более стихийная. Они другие. И боги негласно предпочитали усыплять чудовищ, ведь слишком опасно оставлять в мире созданий единственным желанием которых оставалось убийство богов. Кто усыпил Апоп и многих других, Амон не знал, это случилось еще до него, зато помнил, как появились Йормунгант, Фенрир и Хель, последняя была ближе всего к богам с такой же силой, как у них, возможностей Фенрира мало кто видел. А вот Генда признали чудовищем, и сами скандинавы отправили его в сон. Амон не задавался вопросом, почему боги сочли, что могут распоряжаться другими. Теперь это казалось неправильным и вызывало почти стыд. Да, чудовища могут убить богов, но вот Эбе совсем не жаждет кого-то уничтожать. Она не походила на воплощение зла или чистые инстинкты, скорее уж на Анубиса которого попросту не научили обращаться с мертвецами и никакие запирания с этим не помогут. С чего боги решили, что чужие сны решат проблему, особенно когда сами чудовища не просили их усыплять? Ты сказала, что не понимаешь моих эмоций, ты их ощущаешь? Что-то вроде кивнула Эбби, я учусь благодаря тебе. Амон хмыкнул, теперь понятно, почему ты не спешишь меня убивать. Не только. А что еще? Ты мне нравишься. Она проживала очередной блинчик, уставилась на последний, но потом перевела взгляд на Амона. Так что это? Он не совсем понимал, что она имеет в виду, попытался прислушаться к собственным ощущениям. Амон не любил анализировать себя. «Я беспокоюсь», — сказал он наконец. «Моему другу плохо, а я не знаю, как ему помочь. Зачем помогать? Это его проблемы? Нет, мы заботимся друг о друге. В этом весь смысл». Смысл чего? Существование. Амон имел в виду в принципе богов. Чуть не ляпнул, что этим они отличаются от чудовищ, но вовремя прикусил язык. Эбби нахмурилась, как будто что-то обдумывала. Пожала плечами и принялась за последний блинчик. Вкусные. Амона уже занимала другая мысль. Если подсознательным стремлением Эбби будет его убийство, значит ли это, что в итоге они все равно придут к тому, что должен остаться один из них?» И что теперь любое прикосновение будет обжигать? Это оказалось очень странным опытом для Амона. Как бог солнца, он только слышал об ожогах, да благодаря Анубису представлял, что это. Но никогда не обжигался сам. С любопытством и не откладывая, Амон ткнул руку эби Она нахмурилась, не очень понимая, но Амон уже уставился на свой палец. Нормальный. Ничего не произошло. Значит, работает не всегда, заявил Амон, И чтобы точно удостовериться, накрыл лежавшую руку опоп ладонью. Ничего не произошло. Никаких вспышек, ожогов или иных неприятных ощущений. Кожа Эби оказалась теплой, гораздо теплее, чем у обычных людей. Наверное, ее тело похоже на тело самого Амона, температура которого на градус выше, чем у других. Руку отдернула Эби. На ее ладони тоже не было видно повреждений, но лицо казалось испуганным. «Не надо так делать», — прошептала она. Торопливо поднялась. «Я пойду». Амон не успел ничего понять, а Эбби уже спешно уходила из квартиры. По крайней мере, никому на глаза не попалось, а то пришлось бы объяснять, почему подкармливал блинчиками древнее чудовище. Хотя Амон не видел в Эбби ничего страшного. Она хотела узнать мир и не стремилась разрушать, уничтожать и сеять хаос. Убрав пустую тарелку, Амон пошел к себе переодеться. Высушил волосы, чуть используя собственную силу солнца, натянул расшитые принтами и золотом джинсы футболку с надписью «Я люблю Египет». Помедлил, но все-таки направился к анубису. Даже для вида постучал, хотя комната не запиралась. Большая кровать стояла под окном, сейчас темным, по обе стороны от нее высились длинные флюоресцентные лампы, похожие на так любимый Амоном неон. На постели между ними свернулся Анубис поверх одеяла, и Амон уже начал тихонько уходить, когда Анубис шевельнулся. «Я не сплю». Прикрыв дверь, Амон подошел ближе и уселся на постель. «Ты все варенье съел». Как можно непринужденнее начал Амон. «Я надеюсь, ты передумаешь», — перебил его Анубис. «Не хочу нарушать твой приказ, но всем будет лучше, если я сдамся от стаком. Правда, Амон». Он произносил имя немного странно, не совсем по-английски, еще помните времена, когда оно звучало чуть иначе, на египетский манер. Омон постарался сосредоточиться на этом, а не на слове «приказ». Меньше всего он желал становиться Зевсом и отдавать распоряжение, тем более Анубису. «Нет», — повторил Омон, — «хотя вряд ли звучало настолько же убедительно, как у Сета». С раздражением, проведя по волосам, Анубис отвернулся, так что теперь правая лампа подсвечивала его лицо, свет ложился холодными неоновыми бликами. «Я не могу. Вы не понимаете», — сказал он с каким-то отчаянием. «Я могу навредить кому-то из вас». «Мне не так-то легко навредить», — хмыкнул Амон. «Остальным тоже. Я понимаю, что Асирис был неправ. Он оставил дуат на тебя в самый неудачный момент, когда мир и так разваливается. Но ты с ним справишься» а я разберусь с отстаками он понятия не имел какое сможет предложить решение кровожадным богам чтобы оно их устроило но обязательно что нибудь придумает омон выпустил немного мягкой шелковистой силы которая успокаивала дарила умиротворение но она утонула в мрачном холоде мертвецов анобиса и в его почти осязаемом чувстве вины а дальше что спросил анобис в смысле сет научил меня контролировать силу У меня неплохо выходило, до Дуата, до Кроноса, до того, как сам Сет чуть не умер пару раз. Но сейчас я ничего не могу. Ну, договоришься ты с ацтеками. А как предложишь жить дальше мне? Или подождем, пока я кого-нибудь из вас случайно убью? Ты сможешь это контролировать». Оно бесподался вперед, так что теперь его лицо терялось в тенях, а лампы безразлично подсвечивали силуэт сзади. «Амон, я даже сейчас слышу мертвецов». Он отстранился и рассмеялся. Хрипло, болезненно, звук неприятно царапнул Амона, прошелся по его позвоночнику, пересчитывая косточки. «Иногда мне снится, что я снова возвращаюсь к Асирису, неожиданно сказал Анубис, «как в детстве безразличные скалы и молчаливые ушепти. Я снова там, потому что не справился со всем остальным». Амон не нашелся, что ответить. В дверь постучали, и внутрь осторожно заглянула Нефтида. Она несла с собой тепло, не такое, как у Амона, а смешанное с благовониями и нагретой на солнце миррой. Так и сейчас она вошла, легко вытеснив промозглых мертвецов хотя бы на время. Прогнала их перезвоном Серег и браслетов. Взглянула сначала на Анубиса, потом на Амона. «Вы оба нам нужны. Кому это вам?» — прищурился Амон. «Мне и Персифоне. Вы не против прокатиться? Куда это?» «Неф, мне не нравится начало разговора». Но Анубис уже поднялся с кровати, Амону ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Персифона уже ждала у машины, именно Амона посадили за руль. Но когда он услышал, куда и зачем они едут, то едва не врезался в ближайший столб. «Чаю — Чаю? — приветливо предложила Диметра. — Я бы не советовал, — сказал Амон достаточно громко, чтобы слышали все в комнате. Сам Омон ничего бы у нее пить не стал, слишком свежи воспоминания, когда она сначала его усыпила, а потом чуть не придушила. Не то чтобы Омон не доверял Диметре, но после того случая начал внимательнее присматриваться к окружающим. Ему категорически не нравилось происходящее. Гостиная в доме Диметры пропиталась древней магией, с которой у Омона могло бы быть что-то общее, но ему слишком не нравилось Диметра. Пахло землей и чаем, который никто не стал пить. Даже растение с мясистыми листьями, что стояло в катке в углу, внушало Амону опасения. Нефтида не стала терять времени и уже вычерчивала вдоль дверного косяка иероглифы сажей из баночки, которую любезно подала Диметра. Древние знаки, которые скрывали происходящее в комнате ото всех живых существ в мире. Это тоже не нравилось Амону. Персифона негромко переговаривалась с матерью, Анубис сидел на диване, растерянный и явно не до конца понимающий, что происходит, как и Омон. «Давайте проясним просто, на всякий случай», — прочистил он горло. «Вы собрались провести ритуал, который закончит перерождение СФ?» Персифона и Диметра тут же замолчали, и СФ кивнула. «Мое тело вполне подходит. Но божественная сущность не возвращается после смерти, а перерождается. Годес ничего не мог сделать, но он врата, а не проводник». Когда я увидела, что Анубис воскресил птицу, ты ведь вернул ее сущность. Если объединить твои силы с силами жизни моей матери, должно получиться. Не хочу быть тем, кто всех обломает, но ты не птица, — сухо сказал Анубис. Так и воскрешать меня не нужно. Привязать божественную сущность к телу, я стану такой же богиней, как вы все. Идея не нравилась Амону. Он мог придумать сотню причин, почему что-то может пойти не так. Нефтида тем временем закончилась дверью и подошла к окну с убийственно прелестными занавесками в цветочек. Начала рисовать знаки на раме. «Почему бы не рассказать Годесу? – спросил Амон или Зевсу. Персефона вздохнула. «Не хочу обнадеживать Аида раньше времени, а у Зевса без нас хватает проблем. Хочешь сказать, он бы все равно не согласился?» — извительно отозвался Амон. «Я тоже против. Но ты не глава моего пантеона». Амон хотел сказать, что может запретить Анубису, но осекся. Второй раз за вечер он приказывать не хотел. Но что окончательно убедило Амона, так это присутствие Нефтиды. Она бы не стала делать чего-то такого, что могло навредить. Ее даже можно понять, в худшем случае ничего не изменится. Но в лучшем Персифонес станет богиней без удушающего цикла перерождений, а у Анубиса прибавится уверенности в себе. Сейчас тот сидел, рассматривая руки, и Амон гадал. Он молчит из-за того, что сомневается в успехе или потому, что слышит своих мертвецов. Ладонь Нефтида легла на плечо Амона. Он тут же ощутил щекочущий запах благовоний и медовую вязкость древних тайн, которая окутала комнату. «Амон, мы с тобой проследим, чтобы все прошло нормально. Пожалуйста!» Он вздохнул и кивнул. «Если что, он сможет приказать Анубису прекратить». «Наверняка именно из-за этого Нефтида и позвала именно его». «Я не уверен», — начал Анубис. «Его прервала Диметра. Следуй за моей силой. У самой не выходила, потому что я не могу вести сущности». «Вернуть слегка сдохшей птицы ее канье то же самое», — проворчал Анубис, но возражать не стал. «Может, ему тоже хотелось сделать что-то полезное». Диметра уселась перед ним, положила руки на колени ладонями вверх и закрыла глаза. Ничего не происходило, и Амон в нетерпении поднялся с места. Может, никаких внешних эффектов тут и не будет, откуда ему знать? Он начал мерить комнату шагами, поглядывая на сидящих. Персефона устроилась в кресле, прикрыв глаза. Нефтида стояла за спиной Анубиса. Он сам и Диметра сидели друг напротив друга, прямые, собранные хотя представляли собой несколько странную картину. От Диметра веяло основательностью, и ее распущенные волосы и платье цвета лесного мха контрастировали с темной одеждой Анубиса, его юным видом и пирсингом на лице. Кожаную куртку он снял, оставшись в черной футболке. По правде говоря, они оба мало походили на воплощение жизни и смерти. А потом Амон начал чувствовать. Все началось с запахов и ощущений. Влажная земля, как после пашни, смешалась с ароматом свежевыкопанной могилы, скошенная трава с бальзамическим запахом склепов. Вокруг зашелестели то ли ленты дорог мертвецов, то ли бинты для мумий. Нефтида покачнулась первой и успела присесть на один из стульев, а потом и Амона рывком пригнула к полу выпущенной силой. Воздух загустел, вдохнешь — и к губам прилипнут останки мертвецов, но они смешивались с запахом скошенного сена. Вскинув голову, Амон посмотрел на сидящих, готовы прервать ритуал, но Диметра и Анубис сидели совершенно спокойными, как будто не их сила сейчас бушевала вокруг. Персифона вздрогнула всем телом, вцепилась руками в кресло, но не было заметно, что и больно или неуютно, запах сена усилился. И Амону показалось, он видит несущиеся вокруг него частички травы, зерна из лопнувших и мелкие суставы косточки. Анубис сидел прямо и спокойно, на его лице не дрогнул ни единый мускул, но Диметра опустила голову, открыла рот, сделав несколько судорожных вздохов. Амон боялся, что ритуал может плохо сказаться на Анубисе, но, похоже, он понимал, что делать, а Деметре не хватало сил или смелости. Мягко выпустив собственную силу, Омон коснулся всех присутствующих, обмакнул их в расплавленное золото или горячий мед, стал тем маслом, по которому обе силы легко скользнули, заканчивая ритуал. Анубис говорил «Ака», так в Египте раньше называли одну из душ человека. Оставалось надеяться, что на богах это тоже работает. Диметра откинулась на спинку дивана, выглядела она паршиво, бледная кожа, Тяжелое дыхание, и даже волосы потускнели. Анубис тоже казался уставшим. Он качнул головой на невысказанный вопрос нефтиды и тихо попросил: Можно воды? Аромат благовоний в воздухе мешался с медным запахом крови. Омон оглядел всех присутствующих, но повреждений не заметил. Персифон шевельнулась. открыла глаза и с сомнением оглядела собственные ладони. Получилось? спросила она. Анубис пожал плечами. Диметра спокойно сказала, «Боюсь, мы узнаем, когда ты умрешь». «Как ощущение?» «Как и раньше, но вроде получилось». Амон не стал говорить, что желаемое за действительное выдавать точно не стоит, но кто знает, что вышло на самом деле. «Нет, правда, что ли?» Амон опять не мог успокоиться и начал ходить по комнате. «Никто не умер, не истекает кровью, мы не нарушили мировой порядок, не открылись врата для Ктулху. Он подошел к окну и посмотрел на улицу. Проезжающий мимо дома Диметры мальчик на велосипеде заметил Амона и помахал рукой. Нет, определенно в мире ничего не изменилось. Вернувшись, Амон жадно вгляделся в лицо пьющего воду Анубиса, спокойной Диметры, уставшей Персифоны. Казалось, все по-прежнему, сложно сказать, получилось ли, оставалось надеяться. «Мы молодцы», — объявил Амон. Возможно, хоть что-то начало идти по их плану, а не навязанному Кроносом или кем-то еще. Стоило об этом подумать, телефон завибрировал. Амон порадовался, что сообщение не пришло на десять минут раньше, просмотрел и тут же помрачнел. Не хочу все портить, но надо вернуться. К нам паломничество от отстаков. Нефтида нахмурилась, Анубис кивнул, Персифона качнула головой. «Если мое присутствие не то, чтобы необходимо, я останусь здесь». Амон кивнул. Он видел, что Диметра настолько вымоталась, что сейчас сидела, прикрыв глаза. Какими бы сложными ни были ее отношения с Персифоной, а не мать и дочь, и оставлять Диметру сейчас, Сэв, не хотела. «Если твоя сила еще при тебе и мне не придется рассказывать гадесу, почему тебя украли, то, конечно, при мне», — улыбнулась Персифона. Словно в доказательство, на Амона повеяло свежим весенним ветерком с ароматом цветов. Амон кивнул и подошел к Анубису. Поднявшись на ноги, тот покачнулся, но стряхнул руку Амона, который хотел его поддержать. Единственным, от кого Анубис еще принимал помощь, был Сет. В машине нефти до села позади, Амон, ворча, снова устроился за рулем, рассказывая, что если он впишется не туда на машине Сета, то свалит все на них. Анубис включил музыку, и она оказалась на удивление громкой и не совсем той, которую он выбирал обычно. Анубис пояснил «не хочу уснуть». Это прозвучало так, будто он боялся не проснуться, так что Омон растарался и всю дорогу не затыкался, вовлекая Анубиса и Нефтиду в беседу. Пару раз нарушил правила по невнимательности, но решил, что Сет не расстроится, когда ему придут штрафы, может, даже не заметит. Амон нервничал, но надеялся, что гости этого не заметят. Он не запомнил имени ацтекского бога, который явился, как он выразился, чтобы прояснить некоторые моменты. Невысокий, крепкий, одетый в обычные джинсы и футболку. Волосы представляли собой коричневые дреды, сочетавшиеся с бронзовой кожей. Ацтек расположился на диване и порой весьма откровенно касался сидящий рядом Сахмет. Зачем-то явилась вместе со своим любовником, Амон не понимал. И это нервировало. Хотя присутствие Зевса хоть немного разряжало обстановку. Интересно, он сам пришел или его Гадес заставил? Анубис сидел в кресле, бледный, уставший, и, казалось, сделал все, чтобы не уснуть. Нефтида изображала радушную хозяйку, но по ее беспокойным движениям Амон видел, что Нефтида волнуется. Гадес пошел за Сетом, оба еще не вернулись, поэтому Амон решил их поторопить. Заодно узнать, вдруг они там советуются и придумывают гениальный план действий. Главное, чтобы не спросили, где они пропадали. Дверь в комнату Сета была приоткрыта, и Амон ворвался туда маленьким солнечным вихрем, понимая это, но уже не в силах держать себя в руках. «Они здесь. Дай мне пару минут», — ответил Сет. Он и Гадесс сидели на кровати, и поначалу Амон не мог понять, что не так, потом осознал. Полотенце в руках Годеса испачкано кровью. Амон резко остановился. Мелькнула мысль, что вот оно, их везение началось и закончилось в гостиной Диметры, а теперь снова что-то ужасное, но Сет с раздражением сказал «Да не дергайся, во мне еще слишком много яда, что там происходит?» Пока Амон отчитывался, Сет поднялся. Гадес рядом с ним, полотенце осталось лежать на кровати. «Пора с этим разобраться», — решительно сказал Сет. «А если этот ацтекский парень будет упрямиться, я его пристрелю». Гадес спросил, «У тебя есть пистолет?» «Конечно, у меня есть пистолет. Аид, мечи и другие железяки давно ушли в прошлое». «А после пули в голову не так-то легко вернуться, тебе ли не знать?» Гадес хмыкнул, и они вместе вышли из комнаты. Амон не знал, что имел в виду Сет, но вспомнил историю, которую однажды рассказывал Гадес. Во время одной из войн они с Сетом оказались в окружении. Чтобы не попасть в плен, решили притвориться мертвыми и попросту вышибли друг другу мозги. Амон не представлял, как мог бы приставить к чьей-то голове пистолет и спустить курок, пока другое дуло упирается в его собственный висок. Ацтекский бог вел себя нагло и заявил, что его послали договориться. «Мы понесли потери, ваш бог опасен», — он говорил с необычным акцентом. Неожиданно помериться с ним красноречием вызвался Зевс. он прекрасно понимал, что Анубис для него не имел значения, но, может, попросил Гадес, или Зевс сам хотел уладить все, или попросту считал Аннубиса отличным оружием, которое не стоит отдавать кому бы то ни было, очень в духе Зевса. Много позже, когда Амон вспоминал эти разговоры, он понимал, что Ацтек заговаривал им зубы, заставлял потерять бдительность, расслабиться. Их отвлекало даже с поднявшись в какой-то момент, изящное в своей кошачьей грации, приковывающее внимание, пока не оказалось слишком поздно. А теперь заканчиваем игры, резко объявил Ацтекский бог. Если не хотите по-хорошему, то напомним, как умеем мы сами. Амон хлопал глазами, не понимая, как тот настолько быстро оказался за спиной стоявшего Сета, и почему прижимает к его шее оружие трех богов, уж его-то Амон узнал сразу, как и все остальные. Ухмыльнувшись, Сахмету селось поудобнее и отпила чая. Амон был готов проклинать сам себя, как он мог забыть, то самое оружие, которое использовал Фенрир которые отдали Сехмет, чтобы она его изучила. Амон все собирался поговорить с Зевсом об уничтожении оружия, но постоянно возникали другие заботы. Теперь, видя, как лезвие поблескивает у шеи Сета, Амон замер, мысленно завывая от собственной недальновидности. Сет оставался невозмутимым, решил помириться с силами. «Не волнуйся, ты мне не нужен», — Ацтек усмехнулся и кивнул в сторону Анубиса. Он пойдет со мной. Вы же не хотите войны еще и с нами. Мой пантеон достаточно силен. Тупицы против Кроноса вы не выстоите, прошепел Зевс. Его вежливость, видимо, тоже иссякла. Это мы еще посмотрим, громовержец. Наши люди не так слабы, как твои. Анубис казался растерянным, перепуганным, смотрел, не отрываясь на оружие у горла Сета. Нефтида тоже замерла, побледнев. Амон сидел рядом с ней, так что ощутил, как она задрожала. Гадес почти незаметно оказался рядом с Сетом. В такие моменты Амон отчетливо понимал, насколько хорошо эти двое понимают друг друга и оба воины. «Не делай глупостей, Аид», — так же спокойно сказал Сет. Ацтек повернул клинок, так что Сету пришлось поднять голову выше. «Я не собираюсь ждать, у меня еще планы на вечер». Ты пойдешь со мной, принц мертвых, и покончим с этим. Хватит убивать богов. Может, ты сам и Осириса убил, чтобы завладеть его царством. Идем. Анубис действительно поднялся с места, и Амон дернулся, сам не понимая, что хочет сделать, кого и каким образом остановить. Но потом замер и понял, что не так. Анубис улыбался. Зло. Бесшабашно, как будто не существовало границ или угроз. Амон не знал, что пугает больше, эта улыбка или то, что вокруг Анубиса клубились тени продолжения его, словно он сам становился одной из теней. Тут же вокруг Ноксета замелькали псы, но не вмешивались. Анубис конил голову к плечу, обратился к Ацтаку. «Это ты зря». Амон задохнулся от ощущения чужой силы, похожей на ту, что вихрилась в гостиной Диметры, но теперь ее не смягчала богиня плодородия. Мертвая, холодная сила с запахом крови и бездны и мертвецов. Пыль, в которую превращаются со временем кости. Тьма в глубине мертвых глаз. Кончики пальцев Амона мгновенно замерзли, но он не обратил внимания, потому что в этот момент... Оружие в руках от стека в один миг рассыпалось пылью, размазалось в реальности, растворилось черным дымом. Он сам зашипел ругательство на незнакомом языке. Сет вывернулся, легко беря над противником вверх. Плечом к плечу с ним тут же оказался Гадес. Анубис повернулся к Сехмет, которая прищурилась и подобралась, будто кошка перед прыжком. «Стой!» С удивлением Амон понял, что голос принадлежит ему самому. Он легко повысил температуру в комнате, снова нагнал тепла ласкового солнца. Повернулся к Сахмет. «Ты — око бога солнца! Ты служишь мне!» Сахмет с опаской глянула в сторону замершего Анубиса, посмотрела на Амона, кинула быстрый взгляд на Ацтека, которого скрутили Сет и Гадес. Одним движением сползла на пол и встала на колени. Она склонила голову, и если бы Сехмет обладала хвостом, сейчас точно хлестала бы им по бокам. Амон ненавидел это. Но если бы Анубис убил кого-то еще, этого бог мертвых себе точно бы не простил. Приглушив силу, Амон оставил тепло, мягкими волнами обволакивающее всех присутствующих. Псы Сета сжались к его ногам, тыкались мордами. Сам Сет подошел к Анубису, подхватил его, когда тот покачнулся, мотая головой. Амон увидел, как дрожит Анубис и послал в его сторону больше солнечного тепла. Казалось, Анубис растерял последние силы, но Амон слышал, как тот прошептал Сету «Не отпускай меня».